Рядом страсть моей души, желтоватые гравюры со стройными яхтами, видами Гринвича и Лондонского моста, тоже уходящая натура, в которой уже грубо вторглись новый газетный центр «Доклендс» и манхэттенское нагромождение отелей у Темзы «Челси Харбор». «Тут еще мой Лондон, тут убаюкивают музыкальный». треск беломраморного камина и волнительно красной кожи кресла и диваны. Если бы в них сидели не бизнесмены с радиотелефонами и чересчур деловитые остроносые дамы, увы, не леди полусвета, а истинные конногвардейцы в поблескивающей униформе, позвякивающие шпорами. В романной атмосфере старомодного отеля чувствую себя аристократом и строллопа. или филдинга, эдаким потертым, но великолепным сквайром, кавалером и кавалергардом, изрядно пострелявшим в восставших сипаев и попинавшим черно-желтых слуг. Кстати, уборщицы темнокожи, таинственно-женственны и похожи на копошащихся зверушек. Мужская обслуга тоже черновата, Подчеркнуто почтительно обращается ко мне не иначе, как к полковнику. «Простите, полковник, вы будете гренки или овсяную кашу?» Звучит. Не стоит обольщаться по поводу всех английских отелей. Писатель Билл Брайсон с болью вспоминает один пансион, где хозяйка постоянно укоряла его за то, что он не гасит свет, не доедает до конца завтрак, забивает волосами дырку в умывальнике. В сердцах после этого выговора он туда помочился и не закрывает окно. Конфликт закончился трагически. Хозяйка за рукав утянула его в туалет и указала на несмытые следы экскрементов. Только тогда ему изменила выдержка, и он покинул гостеприимную обитель. «И очень хочется деньщика». в ливрее, хотя бы вроде хлестаковского Осипа. Вдруг на меня нападает комплекс неполноценности А вписываюсь ли я своим внешним обликом в этот имперский отель? Зато кот чувствует себя здесь как дома, словно всю жизнь он провел в таких шикарных дворцах. «Где вы, джентльмены?» В комфортабельном номере я успокаиваюсь, лишь выпив глоток виски, не из дорогущего мини-бара, а из бутылки, купленной в магазине. Ведь фланелевые брюки наконец-то купил, о счастье идиота, и твидовый пиджак приобрел, и классические туфли марки «Баркер» в эдаких пупырышках. Соединение всех этих роскошных ингредиентов в гармоничный букет — сделает меня настоящим джентльменом, и я сольюсь, сольюсь в экстазе со всеми королевскими конногвардейцами. Надеваю новоприобретенное, веером выпускаю из верхнего кармана цветастый платок и уверенно спускаюсь в ресторан на ленч. Не так уж и шикарно. Где вы, богатые джентльмены? из тех, кто по выходным нарочно не брит и бродит в драных джинсах или вельветовых штанах и пуловере, обернув вокруг шеи шарф с непокрытой головой. Зато в будни выбрит до синевы и одет в полосатый костюм. Правда, один директор универмага недавно уверял меня, что полосатые костюмы, брюки из кавалерийской саржи не путать со спаржей, давно вышли из моды. «Не поверю никогда!» Просто директор командует универмагом ширпотреба. После ленча выходим с котом на променад. И вдруг я слышу беседу по-русски. Звучит диалог с легким матерком. Он интригует. О чем же все-таки говорят новые русские, если говорят? Стараюсь держаться рядом, но боюсь, что засекут. Во мне ведь тоже со стороны виден русский. И все же тянусь за их спинами. словно опытный наружник, стараясь усечь разговор. На первый взгляд все выглядит хорошо, получает длинноноги в джинсах супружескую пару, очевидно, недавно прибывшую в Лондон.